что только на пути жертвования она могла выказывать свои достоинства и она привыкла и любила жертвовать собой. но прежде во всех действиях самопожертвования она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойную николя, которого она любила больше всего в жизни. но теперь